Вопросу о классификации клиентов Бог дал человеку два уха и только один рот. Арабская пословица. Если после прочитанного у вас не пропало желание куда-либо б а л л о т и р о в а т ь с я радуйтесь. Кроме выше перечисленных категорий есть и настоящие, хорошие, умные, честные политические консультанты. которые объединяют в себе достоинства всех перечисленных групп, даже если это достоинство состоит всего лишь в наличии связей, но избавленные от их недостатков. Дать четкий критерий, как отличить хорошего консультанта от шарлатана, невозможно. Смотри ниже, как выбрать хорошего консультанта. Различие между умным человеком и гупом как раз и состоит в том, что умный может различить между умным и глупым, а глупый не может. Если вы умны, то и без этих советов быстро разберетесь, кто есть кто. Если же вы глупы, вам не поможет никакой перечень негодяев. Вы все равно попадетесь. Сейчас очень модная экономическая теория, которая утверждает, что все акцизы роялти, взятки, откаты, пошлины, социальные налоги, отчисления во внебюджетные фонды и прочее. Маскировка одного и того же понятия налог, поскольку все, что берется с идеального предпринимателя, уменьшает его идеальную экономическую свободу. Различные государства, режимы и отдельные управленческие меры могут оцениваться по такому критерию, как развитость экономической свободы или степень экономической свободы высокая инфляция ведет к определенным издержкам данная экономическая теория говорит что предприниматель платит инфляционный налог поэтому налоги это не только то что так называется и записано в налоговом кодексе а еще и масса других налогов которые так не называются Мы можем сколько угодно гордиться низким налогом на доходы, но если суммировать все налоговое бремя, в том числе, например, упомянутый инфляционный налог, то степень экономической свободы в России оказывается очень низкой. Мы хотели бы внести свой вклад в развитие этой теории и предложить учитывать при определении экономической свободы еще один налог. Налог на глупость. Чем больше глупости, тем больше платишь. Либо шарлатанам, либо тем, кто будет охранять тебя от шарлатанов, либо тем, кто заменит шарлатанов при выполнении нужной работы. Консалтинг – это перераспределение капитала в пользу ума, шутят консультанты. Глупый не достоин быть богатым. Или если человек дурак, то богат ненадолго. Конечно, легче всего возненавидеть всех пиарщиков и консультантов и принять решение никогда с ними не связываться. Можно посмеяться над представленной выше с й классификацией, но неуместно ли тут восклицание: над кем смеетесь? над собой смеетесь? Откуда берутся все эти типы? Не от того ли, что для них создана благоприятная почва? Есть и есть лохотронщики, значит есть лохи. Да, уровень пиарщиков и консультантов у нас достаточно низок, но он космически высок в сравнении с уровнем наших бизнесменов и политиков. Во-первых, потому что они клюют на проходимцев и не умеют отличить и разоблачить их. Во-вторых, потому что они даже честных и умных консультантов превращают в проходимцев, показывают им, что им легче украсть, обмануть, сделать плохо, чем работать на совесть. Разве не бизнесмены и политики считают крутым того, кто носит дорогие часы и очки, кто берет их на понт? Разве не они считают экспертом всякого говорящего на в кавычках научной ф е е Разве не бизнесмены и политики готовы платить бешеные деньги, чтобы потусоваться рядом со звездами? Разве не они верят в чудесные секреты, помогающие всех з о м б и р о в а т ь или заставляющие голосовать по приказу? Разве не они верят в могущество ГРУ, ФАПСИ, ФСБ и администрации президента? Разве не бизнесмены и политики требуют стопроцентной гарантии победы? Разве не они экономят на том? На чем не нужно, а потом платят втрое дороже. Разве не их восхищает тупая энергичность и исполнительность, которые на самом деле легко симулировать? Разве не они считают умным того, кто обо всем имеет свое мнение? Разве не бизнесмены и политики считают, что дорого значит хорошо? Разве не они ведутся на всякие дипломы, призы, аттестаты, сертификаты? и раскрученные бренды. Все, на чем ловятся клиенты, это их клиентские стереотипы, которые используют псевдо ПИАРщики и псевдо консультанты. Если бы кто-то стал создавать классификацию клиентов, то, наверное, каждому из вышеперечисленных типов консультантов можно придумать идеальную пару. Например. К понтовому знаменитому пиарщику парой будет какой-нибудь крест широким коротким галстуком. Парой к в кавычках эксперту будет уголовник с н а к о л к о й не буди на веках. Удивительно, но факт: именно братки больше всех западают на непонятные научные слова и профессиональные звания. Видимо, им л ь с т и т что они нанимают очкариков. в кавычках статскому советнику парой будет затюканый мелкий коммерс, в кавычках лохотрончику с не даемой жаждой славы внезапно разбогатевший торговец импортом и так далее. Клиентов можно классифицировать и по другим основаниям, например по наличию духа или его отсутствию. У кого-то дух есть, идут нарискованные, интересные, многоходовые комбинации. Травоядное и бездуховное требуют от консультантов что-нибудь попроще и поскромнее. Рекламисты говорят, что в 99 с случаях из ста из принесенных на выбор двух роликов посредственного и оригинального клиент выбирает посредственный. Иначе откуда столько отвратительной скучной рекламы? Ведь ее же делают крутые агентства и дизайнеры от клиентов. н м н о г и е агентства уже знают, что клиент выберет дрянь, заранее делают дрянь, з а т а ч и в а ю т свои технологии под это. Как т а м у Пелевина в Generation P. Говорят молодому специалисту: творцы нам не нужны, будешь креатором. И в самом деле, зачем работать хорошо, если клиент хочет, чтобы ты работал плохо? Одна рекламная фирма начинала как дизайнерский коллектив, где работали звезды своей профессии. Их дополняли отличные специалисты-маркетологи. Когда они приходили к клиенту, то проводили исследования и приносили потом рекламный объект, сшитый точно по мерке заказчика, как в крутом отеле. ь Но клиенты вечно оставались недовольны. Что вы принесли, один буклет? Принесите пару, чтобы можно было выбрать. Они привыкли одеваться не от кутюр, а на рынке в к о н ь к о в о И фирма переквалифицировалась. Хозяин набрал десяток студентов-верстальщиков, повыгонял всех дизайнеров и маркетологов. Сейчас он утром получает заказ, а в обед приносит 10 вариантов готовых макетов. Клиент рад до ушей. И выбор есть, и быстро, и без всяких дорогостоящих исследований. Качественные услуги невостребованы и в ПР, и а и в политическом консалтинге, как и в рекламе. Государственные чиновники больше всего ценят в кавычках личную преданность, и за нее готовы терпеть рядом самых убогих ПР-щиков. и а Свободные политики считают, что все знают сами. Это же не квантовая механика, что тут разбираться? Вот поэтому своему уровню они и подбирают консультантов. Факт остается фактом. Если все проигранные выборы взять за сто процентов, то пятьдесят процентов из них проиграны по личной вине кандидата, который не делал то, что ему советовали, вмешивался в процесс, все портил, нёс от себя т е н у и так далее. Еще тридцать процентов Были проиграны по вине команды кандидата, то есть его родственников, друзей, помощников и так далее. То есть в конечном счете тоже по вине кандидата. И только 20% процентов по вине плохих консультантов или проходимцев. То есть в конечном счете также во многом по вине кандидата, который не сумел их распознать. То есть в 80 процентах случаев кандидату и его команде даже и не нужны специальные обманщики, они сами себя прекрасно запутывают и вводят в неоправданные финансовые траты. Поэтому на 80 процентов работа консультанта состоит не столько в том, чтобы помогать клиенту победить, сколько в том, чтобы мешать ему проиграть. Консультант хороший консультант. просто обязан спорить с клиентом, ломать его, выводить к победе, заставлять придерживаться победной стратегии. Вот это-то как раз стараются не делать разные проходимцы, потому что они хотят понравиться клиенту, а клиенту не нравится, когда с ним спорят и его ломают. Одна из самых важных в жизни наук наука пользоваться своими ушами. Большинство клиентов используют уши для того, чтобы им вешали на них лапшу. Другие же, наученные горьким опытом, предпочитают вообще отказаться от ушей, то есть ничего не слушают. Способов не слушать очень много. Можно думать о своем, можно передергивать, можно перебивать, можно играть в психологическую игру да-но, которая состоит в упрямом отсечении всех предлагаемых вариантов. Каждый раз по новому поводу и так далее. В кавычках мертвые уши. Так должна называться классификация клиентов, когда она будет написана. Уши нужны для того, чтобы с л ы ш а т ь советы. Консультант, советник не может выполнять свою функцию, если его не слышат. Но с другой стороны, для того чтобы обмануть, тоже нужны уши. Может быть, тогда лучше не слушать, чтобы не быть обманутым. Но остается, во-первых, само обман, куда от него деться, и во-вторых, никого не слушать – это все равно, что использовать г и л о т и н у как средство борьбы с перхотью. По меткому выражению Алекса Дж. Бакстера. Не лучше ли наоборот слушать и слушать очень внимательно, внимательно настолько, чтобы отличить дельный совет от вкрадчивой лжи? Слушать внимательно значит анализировать услышанное, подмечать детали и складывать их в общую картину. Одним словом, человек начнет по-настоящему слышать, когда начнет по-настоящему мыслить.